Глава 30 А утром следующего дня мы отправились в столицу Лидара. Будущий король страны вез свою красавицу Невесту. Ее сопровождали сестра, зять, отец и стайка камеристок, выделенная Фердинандом Умным. Папа на нас с энеской в какой-то момент просто махнул рукой. Сказал, «Девочки, я вас очень люблю, но давайте-ка вы сами разбирайтесь со своими женихами, мужьями, кронпринцами и королями обеих стран. А у меня сердце не выдержит второй свадьбы в таком же духе, как устроила Элька». «Ну и ладно, мы же не против. Платье будущей королевы Лидара подготовят и без нашего участия. Королям важно, чтобы их родня и невесты блистали» так что пусть они и заботятся о свадебном наряде. Моя роль сводилась к тому, чтобы вовремя отрывать друг от друга ошалевших от счастья и любви Эльденберта и Инессу. А то ведь и правда до храма моя сестрица невинной не дойдет. А потому мне, как замужней и взрослой, уже смешно. Пришлось взять на себя роль суровой компаньонки и няньки. Но стоило мне только зазеваться и отвлечься на своего любимого герцога, который белобрысый наглый Марко, так уже нужно бежать и отлавливать по укромным закуткам чужого дворца принцессу Фелисии и кронпринца Лидара. Только выпустишь их из поля зрения, а они уже где-нибудь целуются и обнимаются. «У вас совесть есть?» вознегодовала я в какой-то момент, обнаружив эту сладкую парочку на диванчике в нише. «Ваше высочество, завтра свадьба. Ну, потерпите, а! А то ведь у меня никакой личной жизни из-за вас двоих». «Илечка, да мы просто...» – покраснела Инесса и поправила ощутимо задравшийся подол платья. «Герцогиня», – кашлянул ее жених, не зная, куда девать глаза. «Инеска, я все папе расскажу», – пригрозила я, отчаявшись воззвать звать к разуму, сошедший с ума от любви сестры. «Ваше высочество, и вашему папе тоже все расскажу». «Я беда», – хихикнула невеста кронпринца. «Герцог, вы не могли бы...» — умоляюще взглянул на моего мужа Эльденберт. «Ваше высочество, я вас как мужчина-мужчину, безусловно, понимаю. Но, видите ли, я очень люблю свою рыженькую темпераментную жену и совсем не хочу с ней ссориться», — улыбнулся Марко и обнял меня за талию. «Я и так пострадавшая сторона в данной ситуации. Мне приходится бегать по дворцу за ней, пока она бегает за вами», а потому настоятельно рекомендую потерпеть до завтрашнего полудня. А там уж мы придумаем, как прикрыть вас и отпустить хотя бы на часик с банкета и праздника во дворце». «Два часа», – переглянувшись, озвучили свою просьбу жених и невеста. «Полтора», – строго заявила я. «Инесса, имей совесть. Мы с Марко вообще до самого вечера торчали на банкете. А я старшая, и мне, полагаются, поблажки», – состроила умоляющую рожицу сестра. «А я будущий король, мне можно многое», — усмехнулся крон-принц. «Или полтора, или я не участвую», — топнула я ногой. «Но при условии, что вы сейчас расходитесь по разным концам дворца и до завтра больше ничего такого не устраиваете...» «Не могу передать словами, как я была счастлива, когда жрица в храме объявила Эльденберта и Инессу мужем и женой. Свадебный кортеж вернулся во дворец королей Лидара», И вот там мы с Марко честно прикрывали молодоженов целых полтора часа. Придумывая легенды одну за другой, новобрачными интересовались то Фердинанд Умный, приехавший на свадьбу, то кронпринц Дарио, то отец Эльденберта, то его мама. Свекровь Инессе досталась, к слову, вполне вменяемая и приятная, то какие-то придворные лидара. «А где же виновники торжества?» Так вот, они прям вон там. Как нет, может, перешли в другой конец зала? Сейчас поищем. И все в таком духе. Нужно ведь отрабатывать выторгованные вчера спокойные полдня и ночь. Но вообще, конечно, совесть нужно иметь всяким будущим королям и королевам. Нам ведь тоже есть чем заняться, а не бегать и караулить некоторых морально неустойчивых. «Ну, слава богам!» – заулыбалась я, когда Эльденберт и Инесса, счастливые и довольные, вернулись в богато разукрашенный зал. «Ты теперь тоже замужем, и мне больше не нужно изображать из себя строгую няньку». Герцогиня поцеловал мне руку будущий король Лидара. «Я ваш должник. Можете называть меня просто Эля или Элька. Мы ведь теперь родственники, похлопала я ресничками. «Для вас, дорогая своячница, я просто Эльденберт или Берт» ответил он с любезностью. «Герцог Тессоро, Джан Марко, для вас тоже». «Можно просто, Марко», пожал руку новоиспеченному мужу Белобрысой. Привык к сокращенному варианту за год. «Эля, Марко, мы с Энессой будем рады вашим визитам в любое время и на любой срок. Если не возражаете, вам выделят постоянные покои в том крыле дворца, где проживает наша семья». Покончив со всеми празднованиями, Отбыванием повинности в роли родственников первых лиц королевства Фелисии мы с Марко засобирались в родную страну. Фердинанд Умный и крон-принц Дарио быстро уехали обратно, сославшись на то, что нельзя долго оставлять государство без правителя, а я, Марко и Папуля остались погостить еще, так как Инесса очень просила. Как раз к этому времени наши друзья освободились и прибыли в Феллу, так что мы сначала заскочили за ними, а потом все вместе отправились в герцогство Тессоро. Ехали мы не только с ребятами, его величество был крайне недоволен тем, что некто посмел совершить попытку избавиться от последнего герцога Тессоро. Ведь члены этого рода были не только законными правителями того края. О нет, все не так просто. Герцоги Тессоро обладали сильнейшим даром воды, что и демонстрировал последний представитель рода Джан Марко и лишь с такими умениями можно было управлять водными элементалями. А опекун моего дорогого супруга понадеялся, что ничего страшного не произойдет, и все обойдется, как-нибудь доуправится. Главное, что все станет его собственностью, а там уж королю деваться некуда будет. Короче, его величество изволил гневаться на самоуправство своего подданного, а потому выделил нам весьма внушительный отряд в сопровождении – Ее высочество Элиссу и ее супруга, герцога Джанмарко Тессоро, надлежало не просто сопроводить в их владение, но и помочь им там обустроиться, разогнать недовольных, приструнить тех, кто ропщит, а виновных наказать. И вот честное слово, эта свора королевских гвардейцев испортила мне все удовольствие. Я ведь так горела желанием напугать противного опекуна, устроить ему знакомство с «огоньком», чтобы он заикаться от радости начал. Шутка ли? Приехала сама принцесса и готовится заключить его в пламенные объятия. Я все это в красках себе представляла. С ребятами говорила на эту тему. Мы шутили и смеялись. У каждого из нас семерых были идеи о том, как осчастливить своим присутствием жадного аристократа. Мы так ждали. И что? А ничего. Вперед ни меня, ни Марко не пустили. Вот просто не пустили, и все. Гвардейцы взяли нас в плотное кольцо с заявлением, что так Его Величество приказал, мол, чтобы ни один волосок с наших голов не упал. И не обращая внимания на заверение, что мы сами, кому хочешь, шевелюру проредим, нам не дали принять участие. Вообще не дали. Вот совсем. Даже с лошадей слезть не позволили». Просто командир сопровождавшего нас отряда с группой подчиненных и с пакетом, на котором красовался Сургуч с оттиском королевской печати, ушел в герцогский дворец. Побыл там, а потом вышел. Ни один вышел, должна заметить. За ним вели закованного в наручники толстяка с бордовым от гнева лицом и выпученными глазами. А следом еще нескольких аристократов, уже без наручников, но под локотки. И их попытки трепыхаться жестко пресекались. «Марко, а это кто?» – спросила я, указав на упитанного Борова, возглавлявшего группу арестованных. «Мой опекун!» – недобро усмехнулся он. «Маркис Лотенис, собственной упитанной персоной, а с ним его подхалимы и подпевалы». «Джан Марко!» – увидел своего подопечного маркист. «Мальчик мой, тут какая-то ошибка. Люди Его Величества предъявили мне приказ об аресте и конфискации части моего имущества. Это...» «Должны же вы, драгоценный мой бывший опекун, вернуть все, что успели наворовать за эти годы?» Перебив, громко ответил ему герцог тесору «Что? Поклеб? Да как ты смеешь, негодный мальчишка!» — брызгая слюной, заверещал толстяк. «Джан Марко, да я о тебе заботился все эти годы, я тебя вырастил и воспитал, и такая черная неблагодарность!» «Маркиз, я приезжал зимой, сразу после того, как стал совершеннолетним, свысока глядя на возмущающегося аристократа, сообщил Марко. И провел расследование, навестил стряпчих, управляющих, банк. По моему приказу провели тщательную финансовую проверку». «Все бумаги с точными суммами и указаниями, сколько, когда и что именно вы украли у меня, хранятся у адвоката нашей семьи. Вы ведь его знаете, не так ли?» И даже пытались подкупить и запугать. «Что? У него хватило наглости! Это наговор! Все ложь! И ты лжешь, гадкий интриган! Я буду жаловаться королю!» «Марко, а можно я пламенно обниму твоего опекуна?» – подала я голос. Он так заботился о тебе, так хорошо следил за твоим состоянием и землями, он вырастил тебя. Я ведь твоя жена, так можно мне его обнять за тебя?» Маркис Лутенис перестал верещать и в ужасе уставился на мои вытянутые к нему руки, объятые огнем. «Это кто?» «Это моя жена, Маркис», – любезно пояснил Марко. «Ее высочество Элиса Эфрейн, герцогиня Тессоро». Мак огня». Толстяк всхлипнул, осел на землю и вытаращился на меня, глотая ртом воздух. Но надо же, какой впечатлительный!» Аж ноги отказали от страха. «Нет, ну так даже не интересно. Я требую настоящей драки или хотя бы бурных и ярких разборок». «И куда его?» Брезгливо мазнув взглядом по растекшейся по земле горе сала, спросил Марко у командира отряда. У нас приказ его величества — отправить маркиза Лотенеса в столицу. Состоится суд». «И все?» — возмутилась я. «Марко, так несправедливо. Я негодую. А как же покидаться огненными шарами, сжечь что-нибудь?» «Не надо ничего сжигать, дорогая». Закусив губу, чтобы не рассмеяться, ответил муж. «Ну как это не надо? А отправить противного жадного опекуна к хрынам? Ну, Марко, я ведь уже настроилась. Это нечестно. Лишать меня удовольствия». «Ну, дай я хоть что-нибудь спалю, а?» Гвардейцы, окружавшие нас, начали как-то подозрительно покашливать. «Элька, это теперь твой дом. Ты уверена, что хочешь в нем что-то спалить?» Не выдержав, хохотнул герцог ссору «Ну, хоть что-нибудь! Можно я хотя бы выцарапаю глаза твоему бывшему опекуну?» Маркиз, который уже пришел в себя и перестал напоминать выброшенную на берег рыбину, сдавленно захрипел и заполз за спину командира гвардейцев. «Нет», – правильно поняла я, – отрицательное качание головой мужа. «Ладно, тогда я сожгу все вещи этого типа». «И, и вот их вещи тоже», – указала я на прихлебателей маркиза лотенниса «Их самих тоже нельзя сжечь». Группа проштрафившихся аристократов оценила перспективы, мою полыхающую шевелюру и руки – и решила, что лучше королевский суд, чем общение с огненной принцессой Эфрейн. И бочком придвинулась ближе к гвардейцам. Один даже протянул руки и попросил заковать его в наручники. В общем, лишили меня развлечения. Зато лето прошло интересно и весело. Мы привели в порядок дворец и организовали там перестановку. Не сами, разумеется, а прислуга. Мы только говорили, что делать». «Ребята погостили у нас до самой осени. Мы выделили им по постоянной комнате в гостевом крыле. Пусть они не гости, а будущие наемные специалисты, маги различного профиля, но и не прислуга, и не члены семьи. Мы же с супругом заняли просторные многокомнатные покои, которые раньше принадлежали родителям Марко. К сожалению, мебель и интерьер после долгих лет проживания здесь маркиза Лотенниса требовали полной замены» а стены – перетяжки и реставрации. Но это сделали быстро. Ну а новые предметы обстановки и прочие мелочи нам неожиданно привезли из столиц двух королевств. Ткани, ковры и текстиль прислала в подарок Инесса. Лидар славится своими коврами, гобеленами, парчой и шелками. Резную мебель из дорогих пород дерева и большие зеркала – «Нам отправил кронпринц Дарио». Я была несказанно удивлена этим неожиданным даром, но к грузу прилагалось письмо от кузена. Он выражал надежду, что мне и Марко понравится его подарок на свадьбу. Он ведь не успел нас поздравить, так скоропалительно мы поженились. Вместе с друзьями мы объездили всю огромнейшую территорию герцогства. Полюбовались озерами и водными элементалями, осмотрели деревни, села и города – «Съездили к алмазным копиям и оценили добычу. Марко даже вручил мне огромный алмаз, который нашли несколько лет назад и еще не успели отправить на обработку. Немолодой управляющий копий был предан герцогам и припрятал это сокровище от жадного маркиза Лотенниса для подрастающего Джан Марко Тессоро. Он рассудил, что даже если опекун ограбит юношу совсем, то хотя бы этот камень поможет ему не оказаться в полной нищете. В необработанном виде... Камушек был невзрачный, но очень большой. После того, как он побывает в руках огранщика, на свет появится изумительный бриллиант. А после рук ювелира он станет кулоном, который украсит мою шею. Преданность управляющего высоко оценили все. Не только Марко и ребята. Я с ним пошушукалась и договорилась, что потом, когда окончу учебу, приеду, и он мне все покажет и расскажет. Должна же я разбираться в горных породах, рождающих алмазы. Может, с моим сильным даром огня я и повлиять на них как-то смогу. А если даже нет, то все равно интересно». А пока просто подняли ему жалование. Маркиз был редкостной сквалыгой и сволочью. А потом лето внезапно закончилось, и выяснилось, что уже пора возвращаться в Приморскую Академию Магии. И не могу сказать, что я была огорчена, Мой путь к знаниям начался со стремительного полета на щите по ледяной горке и похищения замечательного парня. Продолжился невероятной находкой, родством с королем и замужеством. Так кто знает, что ждет меня в ближайшие четыре года. Наверняка впереди еще приключения, спрятанные в давние времена сокровища, которые ждут не дождутся, когда я приду к ним. А также битвы с... Ну, с кем-нибудь... Не все ж мне с медвелаками, свинохряками и хрынами воевать. Можно навестить лешего в сумеречных лесах. А что, мы ведь уже знакомы. Элька, а что это ты так подозрительно выглядишь?» Отвлек меня от размышлений муж. «Марко, не мешай мне строить планы. Я размышляю, какие приключения меня ждут в следующем году». «Что? Опять? Ты угомонишься или нет, рыжее чудовище?» Я начинаю нервничать, когда твои глаза вот так сияют предвкушением. «Ой, да ты просто пока не привык, белобрысый!» «Элиса!» «Джан-Марко!» Лукаво улыбнулась я и подмигнула. «Никуда ведь он не денется! Если я вляпаюсь в какие-нибудь передряги, будет ворчать, ругаться, воспитывать, но стоять спина к спине и отбивать свою рыжую от всего мира!» О, нужно подарить ему мой боевой таз, который щит. С ним любому мужу будет удобнее меня защищать. И себя, а то вдруг еще пострадает. Я тогда расстраиваться буду. Води его потом к лекарю, заботься о болезном. Лучше сразу поберечь. Все же он моя честно похищенная добыча. Конец книги. Текст читала Нелли Новикова.